Глава 8. Жуткие метаморфозы Окраина необитаемой планеты угасающей звезды, где-то за пределами бывших границ жизненного пространства Содружества Людей, астероидный пояс нулевой ресурсной ценности, 11 сентября 3266 года, 12.45 по единому времени Союза. Хастанар выпустил посадочные опоры и скрытый полем преломления истребитель осторожно замер на шероховатой каменной поверхности астероида. Пилот открыл люк и аккуратно выбрался на выщербленную каменную поверхность, испещренную трещинами и бороздами от произошедших за миллионы лет болтания в космосе сотен тысяч столкновений, ударов метеоритных дождей и воздействия всевозможных излучений. Пустая на вид, бескрайняя космическая бесконечность в действительности никогда не бывает абсолютно пустой, и, находясь на поверхности крохотного астероида, едва умещающего на себе истребитель, этот факт осознаешь очень хорошо. Особенно учитывая то, что от смерти тебя отделяет лишь тонкий слой материала скафандра. Конечно, просто так повредить скафандр боевого пилоту, к счастью, невозможно. Современные технологии это гарантируют. Но это все-таки не снаряжение максимальной степени защиты. Вот летит, предположим, где-то посреди космической темноты крохотный метеорит размером с полнобтя, со скоростью пару-другую сотен километров в секунду, то есть практически ползет, по меркам космического пространства. Но вот если он ударит сейчас прямо в тебя, то пробьет насквозь, да еще и разорвет добрую треть тела под действием гидравлического удара от возмущений внутренних жидкостей организма, получивших от метеорита огромное количество энергии в кратчайшие доли секунды а ты даже и не увидишь, от чего умер. И это еще если повезет. Потому как если нет, то будешь лежать на поверхности никому не нужного астероида, затерянного среди сотен тысяч других таких же на самой окраине мертвой солнечной системы, и медленно умирать, истекая кровью. И никто тебе не поможет, потому как никому и в голову не придет мысль искать тебя в необитаемых солнечных системах, лишенных какой-либо ценности. Это если вообще будут искать. Сейчас в Альянсе творится нечто совершенно необъяснимое, и это самое нечто до жути пугало бывшего ученого-биолога, а ныне пилота-истребителя. Иначе бы он не стоял сейчас здесь на потрескавшейся поверхности, зависшего посреди мрачной черной бездны куска холодного камня. Убедившись, что гравитационные сегменты скафандра надежно удерживают его на астероиде, Хастанар пополз к подножению высокой каменной гряды, венчающей обрывистый край угловатого космического тела. Там, в основании скальной толщи, зияла небольшая рваная дыра диаметром в половину роста тхас Когда-то очень давно этот астероид был раз в десять больше, но в него ударил метеорит, и астероид раскололся на множество частей. Похоже, это сквозное отверстие и есть место удара, но так ли это на самом деле, пилота интересовало меньше всего. Главным было то, что входной пролом был в разы меньше выходного, и закупорить его крупным камнем в свое время не составило никакого труда. В образовавшемся каменном мешке, надежно скрытые от посторонних глаз, стояли два экранированных контейнера. Один из них был до отказа заполнен человеческими эсэс-модулями, в другом, содержащим в том числе и дельфийские устройства, еще оставалось немного места. Бывший биолог осторожно вполз в небольшую пещеру и снял со спины магнитную пластину с поклажей. Пилот коснулся считывающего сенсора на замке одного из контейнеров и несколько секунд ожидал, пока устройство контроля доступа проведет идентификацию и деактивирует мину-ловушку. Конечно, если кто-то доберется до его тайника в столь глухом захолустье галактики, то сокровища без всяких шансов будут потеряны навсегда, но просто так отдавать их Хастанар не собирался. Учитывая уровень человеческих технологий, скорее всего, часть ЭСС-модулей уцелеет после взрыва, но мысль о том, что хотя бы кто-то из похитителей отправится к праотцам, грела душу. Наконец, запоры контейнера тихо зажужжали и экранированная крышка плавно пошла вверх, выбрасывая из-под себя струи газогерметизатора. Пилот торопливо подхватил магнитную пластину и принялся отделять от нее кубы ЭСС-модулей. Достать их оказалось делом получаса, но вот выбраться к месту поисков он под любыми предлогами не мог больше месяца. Из каждой недели шансов незаметно улизнуть становилось все меньше. В системе ЖШ-9 творилось нечто совершенно абсурдное, слабо поддающееся пониманию и не имеющее ничего общего со здравым смыслом. Все началось с возвращения из отпуска отпрыска одного из знатных столичных семейств. Его отец являлся крупным политиком в команде президента и, совершенно очевидно, не горел желанием потерять старшего наследника в бою. Его сыночек сидел в этом гарнизоне с самого начала войны на Дельфийско-Человеческом фронте и занимал одну из командных должностей. Само по себе его возвращение ничем особенным не являлось, но с того самого дня гарнизон, с момента своего создания неизменно являющейся теплым местом службы для родственников богатеев, политиков и влиятельных чиновников, вдруг стал исполняться ярко выраженными милитаристскими настроениями. Эти совсем непростые военнослужащие, всеми правдами и неправдами, прибывшие сюда для безбедной жизни в ожидании заслуженных наград за нахождение на передовой, один за другим из трусливых тыловых крыс превращались в пышущих жаждой кровавой резни маньяков. Если раньше все разговоры в пилотских барах и релаксационных отсеках так или иначе не обходились без скрытой иронии на тему того, что гибнуть под ударами человеческих плазмоизлучателей есть удел обычного стада черней, а избранные должны служить в более спокойных местах, то сейчас все сводится к тому, что уже давно пора высаживаться в солнечных системах Союза и дотла выжигать там все живое. Даже самые миролюбивые и осторожные словно потеряли рассудок на почве яростного стремления убивать чужих. Командующий гарнизоном в ЖШ-9 неожиданно назначил их чокнутого полковника своим первым заместителем и поручил ему подготовить гарнизон к предстоящему вступлению в боевые действия. Полковник немедленно развил параноидальную активность, по-другому просто не скажешь. Все шахтеров, геологов, обслуживающий персонал космических баз и станций немедленно призвали в армию и присвоили воинские звания. Весь транспорт был оборудован системами вооружения и объединен в ударные формации. В ЖШ-9 не осталось ни одного грузовика и даже исследовательского судна. Все поставлено в строй. Но самое необъяснимое в этом то, что никто не стал протестовать. Наоборот, большинство восприняло происходящее с тыловым гарнизоном метаморфозы с прямо-таки бурным энтузиазмом. И это при том, что боевая выучка этих тыловых героев, мягко говоря, являлась не самой высокой по сравнению с действительно боевыми подразделениями. Особенно Хас Стонара пугала одна особенность. Поначалу недовольные были сынки генералов, дочки чиновников, родственники финансовых магнатов, которым страшиться было особо некого, в кулуарных разговорах заявляли, что все это им совершенно не интересно и они будут требовать перевода к другому месту службы. Но все они изменили свое решение, и, как удалось выяснить бывшему биологу, происходило это всегда одинаково. Недовольного вызывало на беседы начальство или следователи АБШ, и спустя несколько минут тот возвращался при исполнении желания сражаться, причем желательно сразу сейчас». Как убежденные нахлебники, трутни и тунеядцы из богатых и важных семей могли изменить свою жизненную позицию за 2-3 минуты на абсолютно противоположную, да еще и превратиться в одержимых агитаторов за кровавый и безжалостный геноцид? Те, кто в общении с ними высказывал сомнения в целесообразности столь одиозной милитаризации, после одного единственного приватного разговора с агитатором немедленно, раз и навсегда, присоединялись к их позиции. Несколько раз Хас Станар даже становился случайным свидетелем такого убеждения. Сила их слова была столь огромна, что недоверчивый оппонент, услышав некие загадочные аргументы, терял равновесие и с десяток секунд бился в конвульсиях. Бывший биолог поначалу бросался на помощь, но пострадавший быстро приходил в себя, оказывался в великолепном расположении духа и заявлял, что это происходило с ним от избытка чувств и что теперь он полностью прозрел. Сам Хас Станар вот уже третий месяц пребывал в безграничном ужасе. Что-то необъяснимое и совершенно жуткое происходило в ЖШ-9, и он чувствовал это всеми фибрами своего хвоста. Инстинкт самосохранения даже не бил тревогу, он ею отчаянно громыхал, и пилот изо всех сил имитировал свою солидарность с внезапно размножившимися кровожадными милитаристами. В любом, даже случайном разговоре он неизменно упоминал о своем боевом опыте и огромном желании вернуться в бой, дабы истребить всех чужих поголовно. В ответ на него все чаще смотрели взглядом либо исполненным совершенно безумного фанатизма, либо удовлетворенно покровительственным, одобряющим, словно бывший биолог оправдал некие ожидания или прошел завуалированный тест. В такие мгновения ему становилось страшнее всего. Но самое жуткое произошло вчера. Из отпуска вернулась пилот Сха Хааса, и Хастанар, заранее выбивший для себя у командира формации выходной на этот день, отправился встречать подругу. На ее возвращение он возлагал большие надежды. Представительница самой влиятельной оппозиционной группировки на политической арене республики, известной своими пацифистскими взглядами, могла пролить свет на происходящее вокруг него безумие. Но, встретив Сха-Хааса в космопорту, пилот не узнал ее. Внешне она никак не изменилась, но в остальном это была абсолютно другая Тхас-Муа. Ее голос лишился было юношеской эмоциональности, суждения стали уверенными и безапелляционными. И все, о чем она говорила, сводилось к кровавой мести мерзким чужим за то, что они есть. При этом Схахаса очень внимательно наблюдала за реакцией Хастанара и осталась весьма довольна его идиотскими заявлениями о том, что для настоящего пилота нет ничего лучше, нежели убийство человека или Дельфи, что всех чужих давно пора распылить на атомы вместе с гридринянцами и, быть может, даже ваарси и инцами. И вообще надо убить всех, кто не Тхасмуа, а среди самих Тхасмуа не помешало бы провести чистку. Уж больно много объявилось пацифистов вокруг. Сахааса осталась весьма довольна его тирадой. В ходе беседы бывший биолог с ужасом понял, что многих подробностей их общения она не помнит, словно пробыла в отпуске не три месяца с небольшим, а лет 30. И это происходит со Сахааса, убежденной пацифисткой, с гордостью рассуждавшей ранее о том, что война – это не для нее. Что еще год-полтора тихой службы в безопасной системе, и она выйдет замуж за какого-нибудь влиятельного политика и будет с удовольствием исполнять обязанности супруги, главное только подобрать коммуникабельную напарницу, чтобы в отсутствии мужа не конфликтовать друг с другом по мелочам. Закончилась их беседа и вовсе чудовищным зрелищем. На выходе из отсека прилета к ним подошел один из приятелей ЦХА-ХАСА, старший офицер-оператор диспетчерской службы. Он сухо поприветствовал Хастанара и, тепло зашипев в знак приветствия, коснулся языком подбородка прибывшей, чем немало удивил бывшего пилота. прекрасный тха Тха-Хаасса, я безмерно рад твоему возвращению», — заявил диспетчер. «Признаюсь, три месяца без тебя прошли для меня словно три года, особенно учитывая тот идиотизм, что творится сейчас в нашем гарнизоне». Все словно рассудка лишились на почве войны и мании уничтожения чужих. Каждый второй исторгает из себя несусветную милитаристскую чушь вроде той, что только что нашипел тебе этот болван». Старший офицер березгливо кивнул в сторону Хастанара. «Все рвутся в бой, идиоты. И это при том, что сами в нем никогда не бывали и станут легкой добычей для древних людей. Так что твоего тепла и миролюбия сейчас мне особенно не хватает». Вокруг одни свихнувшиеся маньяки-убийцы. Реакция Сха-Хаса едва не лишила Хастанара сознания от приступа панического страха. «Как вы смеете, старший офицер, оскорблять достойных представителей тха в их самых искренних и патриотических чувствах?» Ее возмущению не было предела. «Особенно сейчас, когда наша раса едина в своем стремлении покончить с кровопролитием раз навсегда». И это говорит один из наших командиров. «Позор! Вы плюете в самое сердце чаянием всего народа Тхасмуа! Льете тут передо мной пораженческие слезы вместо того, чтобы стереть всех наших врагов с лица Вселенной и установить в галактике столь давно ожидаемый всеми мир!» Она вперила в старшего офицера, исполненный яростного негодования взгляд, и тот, покачнувшись, внезапно схватился всеми руками за голову и рухнул на пол содрогаясь всем телом. Как Хастанар в ту секунду не грохнулся рядом, он и сам не понял. Что-то в самых глубинах подсознания вдруг остро подсказало ему, что ближе к смерти, чем сейчас, он не находился еще никогда. И пилот стоял над бьющимся в конвульсиях телом диспетчера полуживой от ужаса и, преданно глядя в глаза Сха-Хаса, громко восхищался силой ее убеждения. Потом пострадавшему стало легче, он поднялся и извинился перед всеми присутствующими за неподобающее поведение, после чего высказал полное согласие с позицией с ха, -ха и с видимым удовольствием признал ее правоту. Затем они затеяли беседу в едином ключе, словно недавнишние любовники, а коллеги по политической партии, тепло общающиеся друг с другом под прицелом репортерских камер. И за весь разговор она так и не вспомнила имени этого старшего офицера хотя должна была знать его превосходно, раз он так запросто позволяет себе касаться языком ее подбородка. Как Хастанар сослался на необходимость подготовки к предстоящей патрульной операции и покинул бывшую подругу, он помнил с трудом. До окончания боевой вахты он не разговаривал ни с кем, усиленно изображая из себя законченного милитариста. Всю ночь ему снились жуткие кошмары, в которых за каждым углом таилась Сха-Хааса и командование гарнизона, тянущие к нему покрытые кровью руки, почему-то заканчивающиеся секаторами инцев, измазанные какой-то коричневой гнилью. Он пытался бежать от них куда-то в темноту, по заполненным бьющимися в судорогах сослуживцами тоннелями космической базы, но Сха-Хааса всегда оказывалась там, где пилот надеялся от нее укрыться.